Не прошли бесследно телесные наказания, вернее, право их применения, притом большей частью бесконтрольные. И для потомков, налагавших их по своему усмотрению в интересах науки, добронравия, службы или просто ради поучительного развлечения. Кто из нас не встречал добродушных на вид стариков, почтенных служак генералов, не глупых помещиков, чиновников или чиновниц, которые частенько при всяком подходящем случае любили нравоучительно вздыхать: "Эх, не поют нынче. Вот в наше время секли, но зато и люди были. Ну как такого не высечь? Драть надо и так далее". Я уже не говорю про стариков сомнительной репутации, про старых бурбонов или просто выживших из ума Такие готовы проклинать все новое на свете только потому, что больше шкуру никому не спускают, розги не обламывают обмерзавцев, а следовало б, как раньше, разложить хорошенько, спустить штаны или задрать подолг, да по мягким частям, с расстановочкой и прочее. Старые селадоны особенно любят затрагивать тему о розгах в присутствии дам, конфифузившихся при одном напоминании о неприличной процедуре порки и вдобавок к отпетливо пужающих. Хотя справедливость требует сказать, что юное поколение большей частью слабо или неверно представляет себе картину былого наказания на теле. Историческое шамканье да ещё апологитического характера А росгах не производит того отталкивающего впечатления, какое должно бы производить. А между тем совсем недавно они могли сами стать свидетелями такого, например, обычного безобразного процесса, как наказание, скажем, провинившийся дворовый. Романтика, Ричардсон, бедная Лиза, музыка Моцарта, головки грёзы и прочей нежности были сами по себе О удовольствии возмездия за плохо выглаженную косынку самого по себе. И пагуба у законненного обычая не являла странности и невозможности перехода от трогательной романтики Ричерцоны к реалистически грубой картине расправы с негодницей Палашкой. От сладких слов бедной Лизы к пронзительным причитаниям наказовой: "Ой, барыня, больше не буду!" От нежной музыки Моцарта к оглушительному крику боли и стыда, от поэтичных головок греза к исполосованным формам палашки, которую в угоду барыне один конюх держит крепко за ноги, а другой хлещет со всего маху по обнаженным филейным частям, как приказывала одна помещица своему управляющему. Кто знает, быть может, полсотни лет тому назад им бы даже понравилось положение повелительницы, проверяющей поркой из личного каприза реальность своего господства. Подобно той милой актрисе из Монга Лермонтова, которую в юности директор театральной школы за кокетничание с офицерами порол на убой, а потом судьба так возвеличила, что она уже сама стала властительницей над филейными частями своих ближних. — Теперь со мной плохие шутки, — хвастается актриса. — Меня сударыней зовут, и за меня три раза в сутки каналью повара дерут.